Вот они глядят из полутемной комнаты сквозь жалюзи, закрывающие балконную дверь, глядят загадочно, улыбаясь, словно бы ждут кого-то. Картину эту год спустя Коровин выставил на передвижной. И она прошла при голосовании подавляющим большинством голосов, хотя передвижники не очень-то жаловали новую живопись, а Коровина особенно... Он так никогда и не был избран действительным членом передвижных художественных выставок. Даже Третьяков, столь чуткий на таланты, оценил Коровина не сразу. Сам Коровин, рассказывая о периоде своей жизни, предшествовавшем его сближению с мамонтовским кружком, писал «Я в это время оробел в жизни, и все мне казалось, что я не такой». Порой я был убежден в себе, и тогда живопись выходила у меня уверенной. Но вдруг опять все кругом не смотрят, смеются, говорят, что не так, на выставке не берут, враждебно встречают, даже доходят до того, что быть со мной боятся. Как бы ни увидали или бы не узнал кто-нибудь из видных художников, что он со мной дружит, попадет еще. Если даже предположить, что Коровин немного рисуется вспоминая о паре своего непризнания, то все же изрядная доля правды в его рассказе есть. Можно предположить, что Коровину трудно пришлось бы в жизни, если бы не мамонтов, потому что даже имея деньги, он не умел устроить своего быта. Поэтому он и проводил большую часть дня у Мамонтовых, и, как свидетельствует Всеволод Савич Мамонтов, чаще ночевал в доме на Садовой Спасской, чем у себя. В 1889 году Мамонтов снова приглашает Коровина с собой в поездку, на сей раз в Мариуполь, куда он отправляется по делам железной дороги. Во второй половине лета и в начале осени Коровин и Мамонтов на Кавказе. Там Коровин работает мало, однако привозит все же несколько интересных этюдов. Покупка кинжала, сидящие горцы. Этюды эти не были тогда должным образом оценены. Сегодня появился Коровин, пишет Поленова. Все время болтался на Кавказе, ничего не делал, но поправился. И через несколько дней. Кавказские этюды его очень ничтожны. Просто горько, что из малого выходит какой-то шалопай. А ведь какой хороший мальчик. Но такова была натура Коровина. И тут уж ничего не поделаешь. Он мог работать с запоем, а мог и болтаться, как пишет Поленова. Ему нужен был кнутик. И очень скоро такой кнутик появился. При посредстве Савы Ивановича Коровин получил заказ от заведующего фабрикой Третьяковых Кашина написать для церкви в Костроме «Хождение Христа по водам». Он расположился с огромным холстом в большом кабинете Мамонтова, но, видно, действительно разболтался, все никак не мог приступить к работе и очень обрадовался, когда появился Серов, взял его в соавторы, и они вдвоем стали обдумывать композицию. В это же время появился в мамонтовской компании еще один художник Врубель. Но прежде чем рассказывать об этом гениальном художнике и о роли, которую сыграл в его жизни Сав Иванович Мамонтов, вернемся немного назад и расскажем о других двух художниках. С одним из них мы уже знакомы. Это Илья Остраухов, Илью Ханция попавший в Абрамцево и в московский дом Мамонтовых, следуя за предметом своей любви племянницей Савы Ивановича Таней Мамонтовой. Но Таня Мамонтова была равнодушна к застенчивому до крайности долговязому Илье Семеновичу. Цели, к которой он стремился, Остроухов не достиг, сердце Тани Мамонтовой не покорил, но атмосфера Абрамцевского кружка сделала его любителем искусств и художником. Остраухов пленился пейзажами Поленова, и сначала под руководством художника Киселева, а потом и сам, впрочем, наставляемый тем же Поленовым, пишет этюды. Странностей у Остраухова было немало. Так он не мог писать этюды в одиночестве. Когда можно было, присоединялся к Серову, который стал его первым другом среди Абрамцевской компании. А когда не было Серова, Остроухов просил сопровождать его хотя бы нянюшку Верушки и Шуреньки, Акулину Петровну. Иногда он писал этюды с Еленой Дмитриевной Поленовой. Сохранилось письмо Савы Ивановича Воснецову: Васнецову. и Елена Дмитриевна прибывают там, в Абрамцеве, И пекут этюды, как блины. Один блин у Семенчи вышел недурно, а об Елене Дмитриевне и говорить нечего все хороши. Судя по письму, о отношении Савы Ивановича к Стаухову было ироническое. А Строухов отвечал Саве Ивановичу неприязнью и пребывал в сфере влияния Елизаветы Григорьевны. Об этом прямо пишет Всеволод Савич Мамонтов. У нас в семье он дружил больше всего с матерью. С ней, преодолевая свою конфузливость, он любил поиграть в четыре руки на фортепиано. Но стоило во время их игры появиться в той же комнате кому-нибудь из малознакомых, как Илья Семенович моментально опускал руки и, не сдаваясь ни на какие увещевания и просьбы, решительно прекращал свое любимое занятие. Дочь Веры Савишны Чернышова пишет, в семье Мамонтовых очень любили подтрунивать, шутить, острить и иногда довольно смело и остро шучивать. Этим отличались не только Савва Иванович, но и Всеволод Саввич и моя мать. Остроухов был крайне самолюбив и обидчив. Общаясь с Елизаветой Григорьевной, он не подвергался опасности насмешек. Ей это было чуждо. Другим художником Абрамцевского круга был Нестеров, попавший в Абрамцево впервые летом 1888 года. Он, пожалуй, резче, чем другие, разделял в своих отношениях Елизавету Григорьевну и Саву Ивановича. Это именно он дал Савве Ивановичу прозвище «Савва Великолепный». Прозвище ироническое, долженствовавшее, значит, примерно следующее. «Ну, что ты тужишься? Играешь в Лоренцо Медич. Далеко тебе до Лоренцо Великолепного. А, впрочем, если хочешь, будь Саввой Великолепным».